Глава 11. Трансформация архетипа жертвы. Как ранее было сказано, наша главная миссия состоит в том, чтобы трансформировать архетип жертвы и повысить сознание планеты. При этом трансформировать что-то мы можем, только если выбрали себе соответствующую духовную миссию еще до инкарнации. Далее следует осознать, что трансформировать не означает изменить. На самом деле, для того, чтобы что-то трансформировать, мы должны в полной мере это пережить и полюбить в том виде, в каком оно есть. Например, возможно, ваша индивидуальная миссия состоит в том, чтобы родиться в неблагополучной семье, непосредственно пережить те или иные издевательства и узнать их с точки зрения либо жертвы, либо мучителя. Помните, сразу после инкарнации Все воспоминания о том, какую миссию вы выбрали, исчезают. Если бы вы помнили миссию, то не смогли бы полностью прочувствовать энергию и эмоции жертвы. Лишь через опыт жертвы можно осознать, что лежит за иллюзией жертвы, а именно проекция вашей вины. Если вы сможете взглянуть за пределы иллюзорного образа мучителя и увидеть в его действиях призыв к любви, Если вы сможете ответить на ситуацию любовью и полным приятием, энергия жертвы трансформируется, и сознание всех вовлеченных в ситуацию людей повысится. Энергия, питающая ситуацию, рассеется, и поведение мучителя немедленно изменится. В этом и состоит трансформация. Если же мы не признаем стоящую за ситуацией истину, не посмотрим за пределы иллюзии и просто попытаемся изменить физические обстоятельства, то тем самым только зафиксируем энергию, которая питает ситуацию, и ничего не изменится. Только любовь, по мнению типинга способна трансформировать негативные энергии. И только в мире божественной истины принимается решение о трансформации, так как в человеческом мире... Мы слишком привязаны к собственной вере в боль и страдания, страх и смерть. Ведь именно из-за своих человеческих слабостей мы просто не можем стоять в стороне и наблюдать за издевательствами над ребенком. Именно из-за них мы вмешиваемся и, по мнению автора, мешаем высшим интересам ребенка. Еще один пример, приводимый Типпингом, касается роли Нельсона Манделы в ЮАР после падения апартеида. Мандела сумел реформировать положение белого и черного населения в стране, отказавшись от мести. Он выбрал путь прощения и от лица всего народа отказался от архетипа жертвы. Это, в свою очередь, нейтрализовало уже созревшую на тот момент энергетическую структуру насилия, которая готова была взорваться от малейшей искорки. Для исполнения нашей коллективной миссии, состоящей в трансформации архетипа жертвы, нам необходимо следовать примеру Нельсона Манделы и оставить опыт жертв позади. Если мы этого не сделаем, то безнадежно увязнем в пристрастии к своим болячкам и архетипу жертвы. Глубоко в подсознании мы храним связь со своей миссией. Дух постоянно создает для нас ситуации, пройдя через которое мы сможем трансформировать архетип жертвы. Каждый из нас может выполнить свою миссию, практикуя радикальное прощение. Если достаточно много людей осуществят этот подвиг в сознании и увидят совершенство во всем, общая ситуация в мире изменится таким образом, что потребность в негативных энергетических структурах отпадет. Помните. Бог не совершает ошибок.